741. Нужно уметь собрать всю преданность и уметь не загромождать мысли посторонними чувствами. 742. Преданностью можно достичь всех врат. Не забудем этого ни на мгновение. Именно наполнимся улыбкой преданности и благословим каждодневность. 743. Можете спросить меня, что мне нужно сейчас от вас? Нужна преданность. Такая преданность, чтобы она очистилась от всех придатков. Когда трепещет пространство, нужно очищать чувства наши, как от острия стрелы снять пушинку. У нас битва разбивается. Утверждайтесь и оставьте все мешающее. 744. Нужно идти за владыкою в полном доверии. Можно полюбить этот путь преданности. Можно прикрепляться к нему всем сердцем, так, чтобы иное решение стало невозможным. Именно такой преданностью строятся миры. Можно прочесть самые прекрасные примеры преданности, и это будет повесть о героях. Нужно побыть героями, можно полюбить эту огненную сферу. 745. Не только прямая связь с Владыкою, но даже бессознательное устремление к иерархии создает проблеск общения с космическими силами. 746. Принесем сначала преданность полную и вырастим ту степень любви, которая действует как свет негасимый. 747. Только сердце, ничем кроме любви не покрытое, связывает нас с высшими силами. Ткань любви есть самая священная ткань. 748. Именно из любви и преданности вытекают все другие качества, способствующие нашему продвижению, потому и будем растить их, как самый драгоценный цветок, и так как все растет и питается взаимно, то наибольшую любовь принесет наибольший ответ. 749. Истинно, если знаете непрестанное предстояние, уже имеете кратчайший путь к нам. Для нас каждодневность является совершенствованием и восхождением. Как прекрасно сознание, что даны каждодневная преданность и пылающая любовь к иерархии. 750. Являя изучение беспредельности, нужно прежде всего осознать беспредельность любви и преданности. Следует понимать беспредельность любви и преданности как первый шаг к служению и йоге. Надо двигаться по направлению Учителя, лишь тогда приходит облегчение. Священно-беспредельно будем растить любовь и почитание Учителя, как целебное средство к возрождению. 751. И в земных, и в тонких битвах имеет решающее значение качество устремления к нам. Можно твердить без конца, что устремление к нам есть щит прочный. 752. Иногда мы говорим «устремитесь к нам всеми силами». Каждый может пробовать устремляться к учителю своему, но так устремляться, чтобы забыть все окружающее. Забыть день или ночь, тепло или холодно, скоро или долго – все это в силах человеческих. 753. Что же может быть достойным приношением самому высшему духу? Конечно, лишь самое очищенное духовное устремление. Такая жертва есть жизненная потребность принести лучший цветок сердца к престолу величия. 754. Нужно поставить стремление к Высшему как сущность жизни и принять священное отношение к этому спасительному устремлению. 755. Непоколебим тот, кто предается самому Высшему. Если есть какое-нибудь колебание, значит, не было представления о самом высшем. 756. Мысли о самом высшем, что только может вместить сознание твое. Представь себе это высшее в лучшем облике. Представь себе это высшее в свете несказуемом. Напрягись сознанием, как к самому осязаемому. Уяви лучшее расположение. Собери все сокровища добра – Ибо, — сказал голос молчания, — в добре возносимся. 757. Если бы люди осознали, насколько они могут приумножить силы свои в сотрудничестве, которое может быть явлено в каждое мгновение. Каждый может приложить свою силу в каждое мгновение. Стоит только представить себе, что на высотах постоянно трудятся на помощь человечеству. Одна такая мысль уже создает прилив энергии.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 наполняет человека мужеством. Именно братство может дать силы несломимые. 759. Общение с иерархией дает как бы новый музыкальный ключ всем нашим действиям. 760. Человечество черпало свою мощь не из самого себя, но из великой иерархии. Так веками творчество наше вело человечество, так можно направлять человека Высшую мощь иерархии. Преображение своей жизни путем этики жизни. 761. Учение жизни – кратчайший путь для достижения явления, понимания космоса. Нужно понять преграды несовершенства. 762. Если уже достигшие блаженства должны так напряженно устремляться к познанию и принятию указов, то насколько же должен я подлежать всякому напряжению, лишь бы не ускользала воля Высшая? Нужно быть готовым к всевозможным нагнетениям, лишь бы войти в созвучие с Высшим миром. 763. Когда предупреждал, что будет время, когда потребуется тончайшее выполнение указов, я имел в виду это время. 764. Знать учение и не применять его будет знаком полного невежества. 765. Надо привыкать и днем, и ночью исполнять указы и проникаться уставами. 766. Решивший познать Агни-йогу должен преобразить ею всю жизнь. Почему люди думают, что можно йоги, уделять часть ленивого досуга, пребывая в нечистых помыслах все остальное время? Помните, все действия должны быть проникнуты очищающим огненным устремлением. 767. Приближайся всеми силами, наблюдай всеми мерами, исследуй всеми способами, познавай всем дерзновением. Являй неутомимость и воспламенись каждым нахождением истины. 768. Нужно ставить себе наивысшую цель. Нужно приобщиться к высшему качеству во всем существовании. Нужно принять высшие меры как единственно достойное наивысшим силам. Устремление в будущее. 769. Будущее человечества, будущее космоса, есть ли что-либо более священное? 770. Если бы люди поняли, что лишь будущее существует, кооперация приблизилась бы. 771. Человечество не любит смотреть вдаль будущего, и сознание копошится в пыли непосредственной близости. Пока человечество не научится смотреть вдаль, невозможно сократить страдания человеческие. 772. Устремитесь в будущее, нужно принять текущее время как мост над гремящим потоком. Обычно людские несчастья происходят лишь в силу задержки внимания на приходящие толчки, которые нужно миновать. Каждый водитель стремится лишь не задержаться. 773. Отрешение от прошлого и полное устремление к будущему. Заполнение всего времени работаю для будущего. 774. Можно наблюдать различные типы людей, которые отличаются в сущности своей. Одни не помышляют о будущем и как бы покончили в жизни земной все свои намерения. Другие устремлены вперед всем духом, для них жизнь земная не представляет никакого конца. Даже не будучи очень утонченными, эти люди сердцем чуют, что все впереди. Имейте дело со вторыми, ибо даже при ошибках они все-таки будут устремляться в будущее и тем самым будут уже прилежать к истине. Знаете, что огни живет в сердце любящих будущее, если даже их огни еще не проявлен, но все-таки потенциал его не исчерпаем. 775. Совершенствование достигается не погружением в прошлое, но неудержимым стремлением в будущее. Так мы советуем, особенно теперь, перенести все сознание в будущее. 776. Так мудро стремиться в будущее, в этом полете не успеете запятнать белые крылья. 777. Утверждаю, что каждое малейшее движение во имя будущего –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 Но дело в том, что сознание должно быть в полноте устремлено в будущее. Нужно не отдельные мысли уделять будущему, но существо сознания настроить в ключе будущего. Можно достичь, лишь полюбив будущее. Страна трудовой радости, совершенствуя качество труда, может быть естественно увлечена в будущее. 779. Нужно все мышление устремлять в будущее, нужно трудиться для будущего, но следует заботу о священном будущем направлять через иерархию. Тогда забота о дне вчерашнем примет должное значение. Только очищенная иерархии забота не будет земною, хотя и сохранит действенность и полезность. 780. Нужно понять, что правда лишь в будущем, когда мы приближаемся к обители огня. Самая здоровая и прекрасная мысль будет о будущем. Она соответствует миру огненному.